Глава 14. Закрытый сектор, планета Севилла, снежные горы, вечный лес, степь орков. Туманная лощина, где обитал бывший секретарь великого князя, представляла из себя небольшую расщелину, расположившуюся высоко в горах, лигах в 20 на юге от столицы. Попасть в нее можно было, поднявшись по пяти тысячам ступенек, вырубленных в скале. В расщелине длиной метров 100 и шириной метров тридцать-тридцать пять Между двумя скальными выступами стоял небольшой дом. Рядом с домом протекал ручей, и водопадом низвергался со скалы в реку. Туманный лощину назвали потому, что в ней задерживался утренний туман. Это мне рассказал еще Лер Карсаил. Конечно же, я не стал подниматься по ступеням и мучить свои ноги. Я и шатра телепортировался прямо к дому, и только появившись, не успел толком оглядеться, как сразу был остановлен окриком, «Стой, где стоишь, иначе застрелю!» Тот, кто меня остановил, действовал очень оперативно. Реакция у него была просто отменной. Может, у него были следящие артефакты, а может, он просто оказался случайно рядом. Я этого не знал, но спорить не стал. Просто спросил. «Тут во всех стреляют?» Кто со мной говорил, я не видел, но сканер показывал красную метку за кустами ручья. «Нет, только в незваных гостей», — ответил стрелок. Так вроде надписи, предупреждающие, что вход запрещен, я не видел? Или тут живут людоеды? Неважно. Кто ты и зачем пожаловал? Я граф Иридар Тан-Абай тохран Ищу Лера мерцалила Зачем? Это я ему скажу. Некоторое время прятавшийся эльфар в кустах молчал. Затем послышался шорох, и ко мне подошел немолодой эльфар. Стройный, подтянутый. В руках он держал лук. Внимательно меня осмотрел с ног до головы. «Я, Лермар, царил», — сообщил он. «Говорите, граф, что хотели?» «Ну, если вы не приглашаете меня в дом, то давайте прогуляемся по вашей лощине, тут уютно», — произнес я. «Разговор будет долгим». Эльфар молча показал направление рукой, и мы пошли к берегу ручья. Там спустились к воде и уселись на лавочку. «Я вас слушаю, граф», — вновь сухо проговорил он. Я достал кольцо Лера Карсаила, посланника княжества в Ангаре, которое он дал мне при последней нашей встрече, и показал его Эльфару. Тот удивлённо приподнял брови. «И что это значит?» — спросил он, несколько сбитый с толку. «Это значит, что это кольцо дал мне Лер Карсаил и сказал, что я могу обратиться к вам, Лер, за помощью». «За помощью. И какая помощь вам нужна, граф?» На этот вопрос ответит письмо Льерины турылы Лер. Я подал ему письмо принцессы. Эльфар недоверчиво взял лист, развернул и углубился в чтение. Затем посмотрел на меня и снова стал перечитывать письмо. Оторвавшись, он вновь посмотрел на меня и спросил: "Вы сумасшедший граф?" Некоторые таким меня считали, но они уже кормят червей лир. А другие продолжают так считать, сухо ответил я. "Вы, наверное, слышали, что я спас принцессу из инферно. Такое под силу лишь сумасшедшему". Но суть не в этом, а в том, что у меня в княжестве есть два дела. Первое дело состоит в том, что я прибыл заявить свои права на дом. В мой род вошли четверо снежных эльфаров, и я претендую на земли высокого хребта. И хотел бы иметь поддержку среди старших домов. В этом вы могли бы мне помочь. У вас тут очень все запутано. Говорят одно, думают другое, а делают третье. Даже названия домов у вас произносят по-разному одни говорят старые дома и новые дома другие говорят старшие дома и младшие дома как правильно эльфар был обескуражен моим напором «Эээ... это смотря кто говорит граф старшие дома говорят старшие дома и младшие дома считая вполне справедливо младшие дома подчиненными старшим Эльфар и младших домов такую формулировку не любят они говорят старые дома и новые дома и требуют равных прав Вот поэтому такая путаница. Да. Интересный вы человек, граф. Спасли принцессу, нашли четырех эльфаров. А позвольте полюбопытствовать, кто вошел в ваш род, граф? Осторожно спросил эльфар. Некоторых вы знаете. Это Лер Самуил и его сын. Снежная эльфарка по имени Сулейма и бывший разведчик Лер Градиил. И все они с вами? Пораженный до глубины души спросил бывший секретарь великого князя. «Да», — ответил я. «Мне же надо их представить совету, и они должны подтвердить свое желание войти в мой род и дом». «Понимаю. Вам дали обещание, вы выполнили условия для строительства нового дома. Место под дом просите самое одоленное и никому не нужное. Я не вижу никаких проблем. Я уверен, что вы получите такое разрешение от совета. Не знаю только, справитесь ли вы со вторым условием, построить за год крепость и дороги к общим дорогам. Но это не мое дело. Хотите получить право на дом — получайте. Не все так просто, Лермарцалил, — отозвался я. Дом Медового водопада не оставил надежд убить изгнанников и узнать, что они вошли в мой дом, даже выслали отряд, чтобы помешать нам прибыть на заседание совета. Кроме того, я не выдал по их распоряжению Таруилу, которую мне поручили охранять. А при тех событиях, что происходит в княжестве, мне запросто могут отказать, объявив, что сейчас не время. Сложные времена, неустойчивая политическая обстановка, и чтобы я приходил лет так через десять, когда все успокоится? И не откажут, и не дадут. Понимаете, о чем я говорю? Понимаю, — вновь повторил Лер и погрузился в размышления. Я ему не мешал. Ваш второй вопрос как-то связан с первым? Прервав молчание, спросил он. — Да, связан. Вы правильно это подметили. И хотя в письме от Торуила нет прямых указаний на то, что я представляю ее интересы, я хочу помочь принцессе стать княгиней. И у меня есть план. Пусть те дома, которые хотят видеть туруилу во главе княжества, знают, что я их союзник. Эльфар вздохнул. — Знать это очень мало для принятия положительного решения. Вы должны будете рассказать им о своем плане, и они должны будут признать его выполнимым. А так, это просто одни слова. Это я тоже понимаю, Лер, и не надеялся, что мои слова вас убедят. Основная проблема княжества — это братство, которое рвется к власти. Старые дома колеблются, они потеряли инерцию движения, и новые дома перехватили инициативу. Я назвал дома по тому принципу, как их называли новые или молодые дома, и Эльфар это заметил, но промолчал. Так вот, я могу решить проблему братства и снизить риск победы новых домов в гражданской войне. А она получится непременно, даже без меня. Почему вы в этом так уверены, граф? Довольно спорное суждение. Маховик войны раскручен, Лер. Его не остановить. К разжиганию войны приложили руку лесные эльфары, которые вложили в это предприятие силы и огромные средства. В этой войне они преследуют свои интересы, и они заключили союз с братством. Новые дома, возглавляемые лидерами братства, готовят гражданскую войну, как запасной вариант при неблагоприятном развитии событий, если не удастся договориться с главами старых домов о переделе власти. Но не они главные в этом союзе. Война нужна лесным эльфарам. Я могу помочь победить в этой войне. Снежный эльфар с нескрываемым неверием посмотрел на меня. — Вы так в себе уверены, граф? — Да, уверен. Я не только аристократ Вангара, Лер. Я еще и скорпион его величества, и кое-какая информация у меня имеется. Я вам ее открою». Новые дома в лице представителей братства вошли в союз с лесными эльфарами и попытались передать им карты проходов в земли княжества, с тем, чтобы те беспрепятственно прошли в центр и нанесли удар по войскам старых домов. Затем в союзе с новым князем снежных эльфаров Они планируют нанести удар по оркам и подчинить их племена. Великий хан узнал об этом плане и прислал сюда своего посла, мою жену, для заключения союза с любым из домов Снежного княжества. Естественно, единственный дом, который захочет заключить этот союз, это новообразованный дом Высокого хребта. И ему в помощь выделено 5000 всадников. Это большая сила Лер в случае войны и хорошая поддержка старым домам. «Откуда у вас такие сведения, граф? Это невероятно, и...» «Я вас хорошо понимаю, Лер», — не дал договорить ему я. «Вам хочется верить в честность и честь снежных эльфаров». «Посмотрите, что я забрал у агентов леса после их встречи с агентами братства». И подал Леру Марцелилу свёрнутую карту. Лер Марцелил развернул карту, внимательно её изучил. Потом посмотрел на меня уже другим взглядом. «Да, это настоящая карта, и секретная», — произнёс он. «На ней стоит магическая печать пограничной службы княжества». «Вы почти меня убедили граф. Не расскажете мне о своём плане в общих чертах?» «Расскажу, но только, как вы выразились, в общих чертах. Вы знаете, что у братства есть отряд «Дети ночи», который тренируют рейдеры лесных эльфаров?» «Нет, не знал». «И как вы считаете, для чего нужен этот отряд?» На меня и мою жену было совершено покушение. Оно оказалось неудачным, и мне пришлось пообщаться с убийцей. Говорю это, чтобы вы понимали, откуда у меня эти сведения. Этот отряд должен будет ликвидировать всех важных персон в старших домах, которые не согласны передать власть новым домам. Думаю, это будет хорошим аргументом в переговорах с лидером домов. Никто из нас не ожидает удар в спину. Да, но без доказательств вам могут не поверить граф. Ставки слишком высоки. кроме того, это лишь ваши слова. Слова человека. Вы простите? Я всё понимаю, лерх не извиняйтесь. Я человек, чужой для гордых снежных эльфаров. Я всё это неплохо понимаю. А там хоть и политические противники, но свои снежные эльфары. Всё это я учитывал ещё до нашего разговора. Вот, посмотрите, что мне удалось достать. Я достал записывающий артефакт и показал несколько урезанных картинок. Узнать место, где находится такой лагерь, в котором тренируются бойцы, было невозможно. Зато прекрасно были видны инструкторы, лесные эльфары. Я отдаю этот артефакт вам, Лер. Думаю, вы сумеете им правильно воспользоваться. Я не стал говорить, что этот отряд уже перестал существовать. Пусть он попугает зажравшихся и обленившихся представителей старших домов. Сговорчивее будут. «Так вот», — продолжил я, — «у меня есть некоторые возможности попробовать решить проблему этих специалистов». «Но всё будет зависеть от сговорчивости старших домов, Лер». Мерцалил вновь ненадолго впал в задумчивость. «Вы, я вижу, неплохо подготовились к этой поездке, граф». Прервал он своё молчание. В его голосе слышались нотки пробивающегося раздражения. «Получить такие сведения непросто. А вы смогли». Это говорит о серьезной и умелой команде, которая находится под вашим руководством. И о том, что наша служба безопасности спит. И лесные эльфары и скорпионы Вангар чувствуют себя в горах, как дома. Хотелось бы только знать, граф, вы действуете по частной инициативе, или это задание вашего руководства — провести глобальную разведку на нашей территории. Это моя инициатива, связанная как раз с двумя вопросами, которые мне предстоит решить образовать дом и помочь Лерине Торииле стать великой княгиней. — Я вас услышал, граф, — произнес Эльфар. — Приходите сюда послезавтра с закатом, мы вновь поговорим. Я понял, что аудиенция закончилась, и поднялся. — До встречи, Лер. До встречи, граф. Берту вызвал не сам начальник службы безопасности Великого леса, брат великого князя Кирсан-Ула а его второй заместитель. Кмурый и немногословный лесной льфар мельком посмотрел на Чугуану и указал рукой на стул возле стола. «Садись!» — кратко бросил он. Берта села и потупила взгляд. «Тебе дается новое задание — проникнуть в снежные горы и попасть в окружение руководства братства Наши маги дадут тебе артефакт, который наложит на тебя стойкую иллюзию снежной эльфарки Ее биографию вложат тебе в сознание во время транса. Это реальная женщина из дома Медной горы. Она связна между Закаилом, нашим союзником, и вторым заместителем главы братства. Сама Эльфарка уже стала несушкой, так что тебя никто не сможет заподозрить. Твоя задача — выяснить, что происходит в братстве. Узнать, почему, нарушая союзнические обязательства, они не дали нам карты прохода в горах и кто за этим стоит. Все понятно? — Да, господин, — коротко ответил Рабе. — Я могу идти? «Иди. За дверью тебя ждет мастер перевоплощений». Чигуана поднялась и, не поднимая головы, пошла на выход. За дверью кабинета у стола секретаря стоял маг. «Ты готова?» — односложно спросил он, и Берта кивнула. «Тогда следуй за мной». Они вышли из здания службы безопасности и направились к зданию Центра магии, к одноэтажному невзрачному зданию, принадлежавшему Южному управлению службы безопасности или, как тут называли, тайной стражи великого леса. В глубоком подвале ей дали выпить стакан синей жидкости и усадили на кресло. Затем маг начал медленный речитатив. Слушая его, Берта закрыла глаза и стала постепенно входить в транс. Ее сознание поплыло, желая вырваться из тела, но сила воли, закрепленная магией крови, остановила этот полет. Одновременно с этим в нее попыталась вползти туманное синее облачко чужого сознания. Берта поборола в себе желание вытолкнуть его и разделила себя на две равные части. Она представила комнату и запустила в нее чужое сознание. Закрыла дверь и представила еще одну комнату и втолкнула туда свое сознание. Дверь закрыла, а ключ положила под коврик у двери. К нему она притянула нить связи с господином, затем стала дергать эту нить. По нити побежала волна, и вскоре перед ней возник образ молодого хозяина. «Берта — Берта? — спросил он. — Что случилось? — Меня кодируют, — с трудом ответила Чигуана. Дали задание внедриться в братство под видом связной. Направление в дом Медной горы. Цель — выяснить, кто в братстве мешает союзу двух народов. Я буду снежной эльфаркой. Ключ от моего сознания я передаю вам, хозяин, иначе не смогу войти в образ. Мешает кровная связь. Я тебя понял. Приступай к выполнению задания. Как появишься в доме Медной горы, дай знать. Я отдам тебе новые указания. Отбой. Берта успокоилась и ослабила скрепы своей воли. После чего ее накрыла тьма. Сознание возвращалось вместе с тошнотой. Снежная эльфарка открыла глаза и увидела нависшего над ней мага, лесного эльфара. Сначала по сознанию ударила тревога, затем она смогла взять себя в руки. Она вспомнила, что ее отправили с проводником в вечный лес. Затем она уснула. И вот проснулась. — Как вы себя чувствуете, Львина? — спросил мак. — Спасибо. Уже лучше. — Вы помните, как вас зовут? — Да, я Кирнаила из Дома Медной Горы. — Чем вы занимаетесь? — продолжал спрашивать мак. Девушка на миг задумалась, но сразу поняла, что секретов от этого мага у нее нет. Я спецагент отряда «Дети ночи». «Чем вы занимались в отряде?» Я была связной и выполняла личные поручения нашего командира. «Лера Жакаила». «Очень хорошо. С кем вы имели связь?» «С Лером Бартаилом, вторым заместителем главы братства, начальником пограничной стражи Южного пограничного округа Снежного княжества». «Замечательно». Маг полюбовался на эльфарку и произнёс кодовое слово. «Заргис!» Берта моргнула и вспомнила себя как Чигуану. «Ты кто?» «Я Чигуана, номер 214». «Какое у тебя задание?» Под видом снежной эльфарки проникнуть в братство, организацию новых домов снежных эльфаров, и выяснить, кто стоит за нападением на стражу лесных эльфаров, после чего эту информацию сообщить тайной страже леса. Мак удовлетворенно кивнул. — Ты готова, чигуанское отродье. — Леры, нам предстоит обсудить один важный вопрос, и он требует принятия неотложных мер. — озабоченно проговорил Лер Шураю, временно исполняющий обязанности главы Дома Медового водопада. Лер Монруил доложил нам об известных ему обстоятельствах. — Прошу вас, уважаемый Лер. Я не буду вставать, Леры. Вы все знаете, что в наши горы направился человек, спасший принцессу туруилу граф Тохрангор. Молодой и весьма амбициозный человек. Ему удалось найти четырех снежных эльфаров, которые заявили желание войти в его род. По ряду присутствующих прошелся удивленный гул. «И кто эти сумасшедшие?» — спросил его самый молодой член регенского совета Лер Доварил. «Откуда они?» Монруил невесело усмехнулся. «Двоих вы хорошо знаете. Это Лер Самуил и его сын». «Отверженные!» — воскликнул кто-то из совета. «Но как это стало возможно? Мы отправляли отряд для соблюдения ритуала чести. Как видите, они не смогли выполнить возложенные на них обязанности. Эти двое уже добрались до столицы». «А кто другие двое?» — спросил Широю. Рабыня, которую Хуман привез с острова Магов и бывший разведчик из одного младшего дома. Я его имени не помню, да, это и не важно. Нам предстоит выработать решение и озвучить его на совете. На некоторое время установилось оживленное, беспорядочное обсуждение, обмен мнениями. Каждый из присутствующих что-то говорил другому, и Лер Широил им не мешал. Наконец, осознав, что это будет продолжаться бесконечно, он закашлял. «Леры, кто готов высказаться?» «Прогнать его и все, отверженных казнить!» — произнес Доварил. И, посмотрев на остальных, спросил. «А что он нам сделает?» «Уедет, по добру, по здорову». «А я вам скажу, уважаемый Лер Доварил, что он нам сделает», — ответил Манруил. «Он нам всем оторвет руки. Я это видел своими глазами». Его вызвал на дуэль командир личной стражи рода, в котором когда-то состоял Самуил, и этот юноша просто оторвал ему руку вместе с копьем. Это не человек, это существо, созданное для того, чтобы калечить и убивать. Он, не моргнув глазом, разрубил почти напополам командира пограничной крепости. Он не хеец, безжалостный и жестокий. Вы хотите испытать на себе его гнев, когда он узнает, что мы сами попираем свои же законы? за нами даже не пойдут войска. Эти тупые вояки помешаны на вопросах чести, и высокая политика и благо княжества при принятии непопулярных решений им непонятны. А он убьет каждого, кого вызовет на дуэль, и тогда те, кто придет после нас, дадут ему свое согласие. Только мы это уже не увидим. «Тогда демон с ним, пусть получает право основать свой дом», высказался один из эльфаров. Своя жизнь Леры дороже. Это было бы политически неправильно, — ответил Лер Широил. Нас не поймут младшие дома. Обстановка и так накаленная. Нельзя давать повод гражданской войне. Многие из них не хотят видеть Таруилу во главе княжества. А колеблющиеся могут переметнуться на их сторону. Тогда давайте его отравим, — предложил молодой Доварилл. «Он остановился у орков. Мы не можем туда доставить яд», — отозвался лерман руил «Но идея интересная». «А и не надо травить его орков», — продолжил развивать свою идею, — говорил. «Организуем прием в его честь и в нужный момент подсунем ему чашу с ядом. Нет человека — нет проблемы». «Кто будет выяснять, от чего умер человек?» «Скажем, остановилось сердце. Быстро похороним с почестями». «Хм...» «А кто подаст ему чашу с ядом?» — спросил Широил. «Вы? Я? Почему я? А кто? Кого мы определим на роль отравителя? Слуги яд не принесут. А кто-то должен признести здравницу в честь гостя и подать бокал с ядом. Вы предложили вам и поднести, уважаемый Доварил. Нет, я не могу. Я не могу!» — воскликнул в страхе Доварил. «Это проклятие! Оно ляжет на меня и мой рот!» «Зачем мне нужно гневить судьбу? У меня ребенок не достиг года». «Тогда этот план не принимаем», — ответил Шираю. «Еще какие предложения будут?» «Нужно провести консультации с другими домами», — предложил молчавший до этого Лер Каприил. «Может, они что предложат, и можно отложить решение этого вопроса на неопределенное время, вежливо, с почетом принять Хумана и объяснить ему сложную политическую обстановку в княжестве». Мол, сейчас не можем решить этот вопрос. Приезжайте через пять или десять лет. — Хм, — хмыкнул Лерша Рейл. — Это может сработать. И консультации провести с другими домами тоже стоит. Кто согласен с таким предложением? — Не часто вас можно увидеть в столице, уважаемый Марцаил. Вы стали затворником, забыли старых знакомых. Но что-то вам всё же понадобилось от дома зелёной лощины, и я так понимаю, срочно, — добродушно проговорил широкоплечий богатырского сложения немолодой эльфар. — Я рад видеть вас, Лер Торенил. — А дело у меня действительно срочное, и оно касается нашего княжества. — Нашего княжества? — поднял правую бровь собеседник. — И вы пришли с этим не в свой дом Медового водопада, а в наш. Это настораживает. Не буду долго мучить вас неизвестностью, Лер. У меня есть информация, которой я хочу с вами поделиться. Ваш дом зеленой лощины — стойкий сторонник традиций, и он поддерживает притязание на трон княжества принцессы Торы. В общем, в столицу прибыл некий немолодой нехеец, который хочет получить право основать дом в землях Высокого Хребта, и он обратился за помощью ко мне. Почему к вам? Потому что ему это подсказал Лер Корсаил и передал свой родовой перстень. Он мне его показал. «Родовой перстень?» — воскликнул Лер «Это уже становится интересным. Но почему вы не пошли искать поддержки для Нихейца в свой дом? Потому что он привез с собой четырех снежных эльфаров, которые вошли в его род, и двое из них — отверженные. Лер Самуил и его сын. Если я буду говорить за Нихейца, меня не поймут, и тоже могут отвергнуть». «Ммм, интересное начало, но я не пойму одного. Зачем вам ввязываться в это безнадёжное дело и помогать Хуману? Я ввязался в это дело для блага княжества, Лер. У нихейцы есть неопровержимые доказательства связи младших домов с лесными эльфарами». «Ха! Неопровержимые доказательства!» — рассмеялся собеседник. «И вы ему верите? Вы тоже поверите, когда увидите кое-что?» «Братство, которое вам не любят говорить наши лидеры, подготовило отряд «Детей ночи» для ликвидации нас с вами. Их готовят инструкторы из Вечного леса. А вот карта, которую Нихейц отобрал у агентов леса, когда ее передали им агенты братства. Посмотрите, это интересно». Он притянул сверток. Лерта Нирил нахмурился, но взял его, развернул. Отложил в сторону кусок кожи, в которую была завернута карта, и, не торопясь, развернул саму карту. Долго её изучал. Затем положил её на стол. «Я так понимаю, у вас ещё что-то есть, Лер?» — проговорил он. «Есть. Вот, посмотрите». И перед обоими эльфарами развернулась картинка, на которой хорошо было видно, как лесные эльфары гоняли молодых снежных эльфарских бойцов в тёмных комбинезонах. Некоторое время оба сидели молча. «Это и есть дети ночи?» Прервав молчание, спросил Лер Тенерил. «Да, их готовят, как лесных рейнджеров, наносить точечные удары. И вы считаете, что они готовят их против нас?» «А вы?» — спросил в ответ Лер Мерцею. «Я думаю так же. А что подумают остальные члены Совета, боюсь даже представить. Это прямое объявление гражданской войны. Раз лесные помогают младшим домам готовить таких специалистов, Значит, у них есть на этих ребят планы. Карты были нужны для того, чтобы пройти прямо сюда и не ввязываться в пограничные сражения». Эльфар замолчал. «Анихейт сказал, как добыл эту информацию?» Наконец спросил он. «В частном порядке». Ему и ставки хана сообщили, что лесные друзья планируют помочь младшим домам в гражданской войне. Их цель — создать союз двух родственных народов и подчинить себе орков. Тогда, став во главе этого союза, Они будут хозяевами Севиллы. А мы? А мы будем за них воевать и умирать. угрюмо закончил за него Лер Танерил. Как и раньше. Но я так понимаю, что этот молодой Нихеец не зря с вами встречался. Ему есть что предложить за помощь. Совершенно верно. Он сказал, что у посла есть полномочия заключить союз с любым домом снежных альфаров А кто согласится на такой унизительный союз? Усмехнулся Танерил. Дом высокого хребта. И тогда пять тысяч всадников придут на помощь. Кроме того, он берется решить вопрос с детьми ночи. Пять тысяч всадников! Это меняет дело. Нихеец не ни дурак и знал, чем можно нас купить. Я берусь провести подготовительную работу с нужными представителями домов, Лермир Цаил. А он пусть пока решит вопрос с этими детьми. После этого можно будет говорить о положительном решении его вопроса. Передайте ему, что мы затянем сбор совета под предлогом занятости. Прощупаем, кто против, а кто поддержит нас. Но я уверен, что нас будет большинство. Ну и всем не обязательно знать всю информацию. Вы оставите мне доказательства? Они ваши, Лертонерил. На следующий день после нашей встречи Лер Мерцейл сообщил мне, что заседание совета по моему вопросу будет отложено на неопределенный срок, и я могу вплотную заняться детьми ночи. Для меня было несколько неожиданно то, что он не отреагировал на озвученный мной безальтернативный вариант начала Гражданской войны, как будто его это совсем не волновало. И в то же время я слышал от разных снежных эльфаров, Выражаемые и мнения о начале войны между домами. и это вызывало у них сильное беспокойство и даже страх. Вскоре я понял, почему. Я неожиданно получил приглашение посетить туманную лощину ночью. Прибыв я был несказанно удивлен. Меня пригласили в дом, что было надо признать неожиданно. Я уже привык сидеть с мерцеилом ужурчащего ручейка, вести неспешный и малопонятный мне разговор обо всем, и смотреть на быстро текущую воду. Но в этот раз все было по-другому. Встретил меня не Лер Мерцею, а высокий, статный, очень немолодой, почти старик, но еще бодрый снежный эльфар. Он долгим изучающим взглядом оглядел меня с ног до головы и, полуразвернувшись к дому, пригласил. «Прошу вас, Стан, пройти в дом». Я молча последовал его приглашению. В доме в большой комнате с камином стоял длинный стол с приставленными стульями. У камина расположились два кресла. В самом камине горели поления и трещал, устремляя пламя вверх, огонь. Над камином висела голова оленя с рогами. Незнакомый эльфар сел и рукой указал мне на второе кресло. Я тоже сел и, кинув взгляд по сторонам, посмотрел на эльфара. Старик понял мой взгляд правильно, он усмехнулся уголками губ. Затем сделался серьезным. «Вы знаете, кто я такой?» — спросил он. А моя нейросеть мгновенно заработала, сканируя Эльфара, ища в базе данных сведения о собеседнике. И то, что она обнаружила, повергло меня, если не в шок, то в глубокое удивление это точно. Мои мысли — мои скакуны. Они заметались в поисках правильного ответа. Говорить, не говорить. И что мне будет грозить, если я скажу правду? И что будет, если этот благородный старец поймет, что я вру? Но все решило мое расслоеное сознание. Я говорил быстрее, чем думал. Боюсь даже предположить ваше высочество, — брякнул я. Удивились? Его губы опять искривила легкая усмешка. Не то слово, не став скрывать охватившие меня чувства, произнес я. «Вы меня раньше видели? Может, портрет или словесное описание?» — спросил он. Спросил несколько отстранённо, но меня не обманешь. Я почувствовал его насторожность. Нет, не видел и не слышал. Догадался. У вас там хорошая интуиция. Может быть, это свойство нехейцев, обделённых магическими способностями? Хотя к вам это не относится. Вы могли бы стать хорошим мужем для моей внучки. Мне с трудом удалось сохранить невозмутимый вид, хотя я подумал, ничего себе заявочки. — Уверен, — продолжил старик, — что она ответила бы на ваши чувства. — Но вы решили помочь ей стать княгиней. — Почему? — Хм, — невесело с усмешкой хмыкнул я. — А про то, что существует любовь, вы слышали? Он тоже усмехнулся. — А как же, слышал. — Но при здесь любовь и вы? Я удержался от того, чтобы почесать затылок. Он что, думает, что я насквозь прожжённый интриган? Но насупился и спросил. — Это вы сейчас к чему сказали, ваше высочество? — Говорите прямо. Я человек простой и намёков, бывает, не понимаю. Это я сказал к тому, что мне трудно понять, почему вы воспользовались возможностью защитить мою внучку и не предложили ей статус невесты. И для неё, и для княжества, а также и для вас это было бы лучшим вариантом. Она избавилась бы от врагов, княжества от раздоров, вы бы без проблем получили право основать дом. Хотя Тора лишилась бы титула, может быть. Ну, тут несколько причин. Потерев бровь, которая невыносимо зачесалась, произнес я. Первое, у меня есть невеста, вернее, уже жена. И она была бы против. Второе — это сама Лерина Тараила. Она не подавала мне знаков, что мое внимание ей дорого. И третья причина — я ее не люблю. Вот. Не любите? А пошли за ней в инферно. Не выдали ее моим гвардейцам и не побоялись вступить с ними в сражение. Как-то не вяжется. Я сам не знаю, — ответил я. Не стану скрывать, я испугался своих чувств. Кто я и кто она? И, может быть, ее удел — править? Старик смотрел на меня с усмешкой. Это больше похоже на правду, Тан. Но смею думать, что, став княгиней, Торрес делает вас любовником. И даже смею думать, что вы сумеете скрыть ваши отношения от всех. Спасибо Шизи. Она мгновенно нормализовала мой гормональный фон, и я остался невозмутим внешне, а внутри у меня бушевала буря мыслей. Старикан куда-то тащил меня, но я не понимал его и его мотивы. К чему весь этот странный, бессмысленный, на мой взгляд, разговор? Это было странно и опасно. Поэтому не стал тянуть и спросил прямо. — К чему весь этот разговор, ваше высочество? Вы намекаете, что я могу стать ей опорой? Не могу, согласно ваших традиций, стать мужем, но стать ей более чем близким, разумным, и помочь укрепиться на троне — это в моих силах, так? — Я не ошибся в вас, граф. Вы полностью оправдали мои ожидания. Именно это я и хочу сказать. Сейчас в княжестве нет достойных ее руки. Но после гражданской войны ситуация может перевернуться по-другому. Мне пришлось исценировать свою смерть, чтобы нарыв, который долго зрел на теле княжества, созрел и прорвался. Я не хотел оставлять проблемы Тори, с которыми она не справится. Не видел рядом и того, кто ей поможет решать чекотливые проблемы. Вы именно тот человек, который подходит на эту роль. Вам нужен дом и влияние среди домов княжества. Ей защита. Вы нужны друг другу, хотя не можете быть вместе, по крайней мере, пока. Но вы обречены на тесную связь, которая, помимо вашей воли, приведет вас в постель. Если бы у вас не было к ней чувств, вы бы не пошли в столь опасное путешествие в инферно и не прибыли бы сюда. Я не знаю, для чего вам нужно основать тут дом, но, думаю, у вас есть веские на то основания. Он недолго посидел в задумчивости. «Обещайте мне, что станете Торе опорой». «Ваше Высочество, как я могу это обещать? Во-первых, нужно ее согласие на помощь. Во-вторых, меня и близко к ней не допустят. Об этом не беспокойтесь. Просто обещайте, если она вас попросит, вы поможете ей. Война все расставит на свои места. Вы попробуете тихо убрать всех ее противников. Именно это вы задумали». И силы для осуществления этого у вас есть. Иначе не взялись бы за детей ночи. И к концу войны останется очень мало влиятельных лидеров домов, кто захочет стать у вас на пути. Вы уже показали им, как поступите с теми, кто попробует оспорить ваше право. Просто оторвете руки. Весьма изобретательно, там. Многие уже задумались. Так что просто пообещайте помочь моей внучке, если она вас об этом попросит. Это я обещать могу, если жив останусь, и если меня не перережет моя жена-орчанка. Старикан лишь улыбнулся и моё замечание оставил без ответа. «Скоро грянет гражданская война», — произнёс он. «Лишь самые недальновидные это не понимают. И в её огне сгорят многие дома. Этот, а начистительный огонь, и он не должен пожрать достойных. Оставшиеся будут смотреть на вас Торой по-другому, Вы уж поверьте мне, именно вы с ней напишите кровью новые традиции нашего народа. Непомерная спесь и презрение снежных эльфаров к другим расам — одна из проблем, приведшая нас к гражданской войне. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Теперь перейдем к насущным делам», — произнес он.